Глава 8. Загробное бытие западного римского государства. Со смертью не всё кончается. Римская поговорка. Правление Рецимера. Рецимер, 405 18 августа 472. По отцу происходил из свевского королевского рода, а по матери был внуком вестготского короля Валии. Он не собирался становиться императором. Но реальная власть была у него, как у командующего армией. В 455 году на собрании семи гальских провинций провозгласили императором соратника Аэция, знатного галла-римлянина Марка Авито. Его поддержал и император Востока Марциан. Но рецемер раз и навсегда показал, кто тут главный. Он посоветовал Авито отречься. У Авито не было другого выхода. Он последовал совету и погиб весной 457 года по дороге в родную Галию. Рецимер же возвёл на престол сначала ещё одного генерала Аэция, Юлия Флавия Валерия Маюрана. В 460 году Маюран вышел из доверия, потому что проигрывал сражения вандалам. Рецимер и его попросил отречься от трона, а сам назначил в императоры Флавия Либиа Севера Серпентия. Либи Север ничем себя не проявил. На Востоке его признавали, и Рецемир отравил Серпентия в 465 году. Знатного римлянина Флавия Прокопия Антемия прислал император Востока Лев из Восточной Римской империи. Родственник императоров Антемий мог претендовать на трон обоих частей Рима. Император Марциан рассматривал Антимия как возможного кандидата на трон Запада или Востока, но в январе 457-го Марциан умер, не успев назначить преемника. Фактически, Востоком тоже начал править варвар. Аланы Легот – Флавий Ордавур Аспар. Как и Рацимир, Аспар не хотел сам становиться императором. Он боялся возводить на трон Антимия. Слишком знатен и откровенно независим. Аспар остановил свой выбор на своём подчинённом Льве. Одновременно Гейзерих продвигал на престол Западной Римской империи Анция Алибриа, мужа дочери Валентиана III, Палацидия. Сядь он на престол императором Западной Римской империи, сделался бы взять Хунерика, сын Гейзериха, наследника вандальского престола. Это не устраивало ни Аспара, ни нового императора Востока Льва, ни Рицимера. Всех, кроме Гезериха, устраивал Прокопий Антемий. Рецимер утвердил его, и Антемий правил до 472 года, пока не проиграл войну с вандалами, затем с вестготами, а главное, пока не вступил в конфликт со всемогущим Рецимером. Дошло до гражданской войны. Рецимер все же провозгласил императором Олибрия, а Антемия разгромил в бою и убил. Но Флавий Аниций-Алибрий и Рецимер одновременно умерли от чумы в ноябре 472-го. Умирая, Рецимер передал власть над войсками своему племяннику – бургундскому князю Гундабаду. Гундабад провозглашает императором Флавия Глицерия, а император Востока прислал своего кандидата и родственника Юлия Непота. В июне 474-го года Непот сверг Глицерия, но сохранил ему жизнь. Правление Ареста. Юлий Непот назначен начальником войск некого Ареста. Германец из Паннонии, Арест присоединился к Катилле и в 449-452 годах занимал высокую должность секретаря, нотария. Был послом в Константинополе у Валентиана III. В 475 году арест отстранил от власти Непота и провозгласил императором своего 14-летнего сына Флавия Рамула Августа. В народе его называли Августул, то есть Августенок или Августеныш. Непот бежал в Далмацию и там правил. Глициний сидел на Дунае и тоже считал себя императором. Опять в Западной Римской империи оказалось сразу три императора. Правление Адаакра Адаакр, 433-493 годы Предводитель то ли племени, то ли дружины под названием Скиры. Его отец входил в ближайшее окружение Атиллы. В 469-м его убил отец Теодориха, Теодемир. Естественно, Адаакр люто ненавидел готов. В Италии он с 470-го со своей дружиной Скиров. Он исполнял приказ ареста, подавил восстание в пользу Непота. Но германцы хотели осесть в Италии и требовали дать им третью часть принадлежащей римлянам земли. Арест отказал, и германцы восстали. Большинство германцев перешло к Адаакру, поэтому он легко разгромил Ареста и убил его 23 августа 476 года. Во многих книгах и даже учебниках пишут, что Адаакр убил Ирамула августа Это не так. Свергнув Ромула, ставшего узурпатором по воле отца, Адакар назначил ему содержание. О дальнейшей судьбе Ромула Августа ничего не известно. Видимо, он ещё долго жил как частное лицо. Есть упоминание о нём в 507 году. Уже в Средние века эту дату, 476 год, официально начали считать датой падения Западной Римской империи. Получалось очень символично. Рим начался с Рамула и кончился Рамулом. 17-летний император традиционно вызывал сочувствие. Несчастный полуребенок на троне, не способный отстоять свои права. Историки Европы 17-20 веков охотно говорили о его гибели от рук Адаакра. Но и Августул не погиб, и римляне вовсе не считали, что империя пала. Империя была единой, ее разделяли только для удобства управления. Завоевания варварами вовсе не казались окончательными. Римляне не верили, что империя ещё поднимется. В 477 году император Восточной Римской империи Зенон признал Адакра патрицием и римским наместником Италии. Адакр же признал императором Запада Юлия Непота, сохранил римскую административную систему, активно сотрудничал с сенатом. Около 480 года Глицерий стал епископом в Салонии, современный город Сплит в Хорватии. Этот смиренный монах подослал наёмных убийц к Непоту. Дальнейшая жизнь Глицерия известна мало. Он стал епископом в Мидеолане, Милане, и, скорее всего, дожил до VI века. А Адакар после смерти Непота присоединил к Италии Далмацию и Норик, а регалии императора отослал в Константинополь Зинону. со словами: не может быть на небе двух солнц, не может быть в мире двух императоров. Постопок чисто германский, вытекающий из представлений монархиста. Римляне как раз всегда считали, что императоров вполне может быть несколько. Вторжение остготов В 488 году император Восточной Римской империи Зеннон обвинил Адакра в поддержке своего мятежного военачальника Илуса. Правдивы ли обвинения неизвестно. Скорее всего, обвинение надумано, а Зеннон просто хотел сменить одного союзника на другого. Этим другим были остготы, жившие на Дунае. С 460-х годов они перестали поддерживать вандалов и были верными союзниками Рима. Наследник вождя готов Теодомира, Теодорих, был в Константинополе заложником и получил римское образование. Эта история ещё раз показывает, что вовсе не варвары нападали на римское государство. Всё было намного сложнее. Зенон хотел удалить готов подальше от Константинополя. Он предложил Теодориху завоевать Италию и стать наместником императора вместо Адакра. 28 августа 489 года Теодорих разгромил Адакра у реки Изонцо. Большая часть армии Адакра перешла на сторону готов, а сам он с немногими людьми бежал в Равенну. После новых поражений Адакра в 490 году он опять заперся в Равенне. Готы осадили Равенну, а сенат и города Италии признали власть Теодориха. В ответ Адакр провозгласил императором своего сына Ателлу. Только 25 февраля 493 года после тяжёлой осады Теодорих и Адакар согласились разделить Италию между ними. Чтобы отметить это событие, 15 марта устроили совместный пир. Усадив Адакара на почётное место, Теодорих одним ударом меча разрубил его от ключицы до бедра и меланхолически сказал: "У несчастного не было в теле костей". Брата Адракра был застрелен из лука, сына императора казнили, а жену уморили в тюрьме голодом. Солдату сторонников Адакра частью истребили, частью они перешли на сторону готов. С 489 -го по 553 год существовало самостоятельное остготское королевство, сменилось восемь королей в столице Равенне. В состав королевства входили Италия, Сицилия, предальпийские области, Далмация. А с пизо 10 года Прованс. Как прежде признали Адакра, так император Анастасий в 497 году признал Теодориха патрицием и наместником императора в Италии. Административная система Рима сохранилась, причём государственные должности занимали практически исключительно римляне. Действовал сенат. Законы он не издавал, но его консультации были важны для королей. Служба в армии и занятия военных должностей были привилегией и обязанностью готов. Но на Римлен распространялись старые римские законы. Всё это время параллельно с королевством Остготов существовали государства бургундов, которые граничились с государством вестготов, с 580-го толецкое королевство. А в Северной Африке государство вандалов Северная Галия, выходец из старой галло-римской сенаторской семьи Эгидий, в 456-465 годах правил Суасонской областью как самостоятельным государством. Его сын, Афранний Сиагри, в 430-487 успешно воевал с варварами, пока его не разбили франки. Некоторые французские историки считают, что только после взятия франками Суассона и убийства Сиагре можно говорить о полном крахе римской государственности в Западной Европе. Но Римская и Килльская Британия была завоёвана саксами и англами только к VII веку. Независимо от того, насколько историчны легенды про короля Артура и его династию, этоскола Крима ничем не хуже государства Сиагре, а просуществовал на два столетия дольше. Но и варварские королевства, в том числе и государство франков, которое стремительно расширялось до 814 года, фактически продолжали римскую государственность. Ещё один народ численностью порядка 25 млн человек называет себя римлянами до сих пор. В России этот народ называют румыны. Сами себя они называют романь. В происхождении румын написаны целые библиотеки. Источников по их ранней истории почти нет. Остаивание любой из концепций очень зависит от происхождения и политической ангажированности историка. Представители всех научных направлений соглашаются между собой в том, что когда-то предки румын говорили на иллирийских языках, родственных современному албанскому. Этот народ был романизирован и начал говорить на языке, близком к латинскому. В средневековье румины испытали сильное влияние славян. Эта теория в различных вариантах поддерживается практически всеми румынскими историками и подавляющим большинством европейских. С 553 года Италию и Северную Африку присоединили к Восточной Римской империи. Но почти сразу, с 568-го, в нее ворвалось новое германское племя – Лангобардов. С этого времени и до завоевания её франками в середине-конце VIII века Италию делят княжество лангобардов и Восточная Римская империя. Только с 800 года, когда франкский король Карл Великий короновался в Риме как император, стало очевидно, единой империи больше нет. Но и Карл Великий в представлении современников не создавал новое государство, а восстанавливал Западную Римскую империю. Империя после империи. Государство Карла Великого распалось в том числе и потому, что исчезла идея правления нескольких королей в одном государстве. Каждый наследник Карла или пытался единолично захватить всё государство, или укрепиться в его части и стать независимым от остальных. Но идея империи жила. В 962 году папа Иоанн XII провозгласил Оттона I великого императором Священной Римской империи. Эта империя, императоры которой выбирались, просуществовала до 1806 года. В 1804 году Наполеон тоже провозгласил себя императором и притом наследником великого Рима. Византия, говорящая по-гречески государство Римлян Ромеев, дожило до середины 15 века. После его падения на Руси рождается идея Москвы третьего Рима. А в 1721 году Пётр I принимает титул императора. Оттоманская империя турок тоже считает себя наследницей Римской империи, ведь её территория ни что иное, как территория Восточной Римской империи, а столица Константинополь, переименованный в Стамбул. В начале XIX века в Европе существовало четыре громадных государства, считавших себя наследниками Римской империи. В конце XVIII века основатели США провозгласили эту страну продолжателем традиций республиканского Рима. Государственные институты США создавались под влиянием древнеримских образцов. Часть парламента называли Сенатом, а Белый дом построен под прямым влиянием римской архитектуры. Современные сторонники этой концепции США наследник Рима проводят прямые аналогии между Римом и США как странами успешных эмигрантов. Настаивают на необходимости имперской политики и имперского президентства, при котором президент США может быть диктатором для всего мира. Прямыми наследниками Рима называли себя и Германская империя кайзеров 1870-1918 годов. И Третья империя Гитлера, считавшая себя третьей после Священной Римской империи германской нации 962-1806 -го, -го годов и империи кайзеров. Но это мы о преемственности или попытках прямой политической преемственности. А ведь независимо от неё шла и культурная преемственность. Римская цивилизация продолжалась и после римского государства. Разрыв культурной традиции Есть только один случай серьезного разрыва культурной традиции Рима – это ислам. Мусульмане завоевали всю Восточную Римскую империю. Почему турки и считали себя преемниками Рима? Арабы никогда на это не претендовали. Но они покорили всю Северную Африку вандалов, в 711 году вторглись в Испанию в эстготов. Они убили последнего вэстготского короля Родерика и создали Кордовский Эмират. На севере страны вестготы ещё сопротивляются, даже избирают нового короля Агилло II, державшегося до 714 года. Но с этого времени само имя вестготов исчезает из истории. История медленного отвоевания Испании это история потомков романизированных иберов, говорящих на латыни, которая медленно превращается в испанский язык. Самих же мусульман в Европе остановил дед Карла Великого, Карл Мартел в 732 году у Паутье. Парадокс, но даже арабскую мусульманскую культуру можно считать наследником Рима. Мусульмане отказались от христианства и тем самым от наследия христианской римской цивилизации III-V веков от Рождества Христова. Но они никогда не отказывались от языческой римской цивилизации V века до Рождества Христова, II века по Рождеству Христову. мусульмане читали и переводили на арабский Аристотеля и Плиния старшего, Платона и Лукреция Кара. Впрочем, Кордовское возрождение создано не этническими арабами, а арабизированными иберами и готами. Легендарный первый халиф Абд ар-Рахман III имел синие глаза, а белокурые рыжеватые волосы он красил в чёрный цвет, чтобы не смущать подданных. Но, конечно, основная линия преемственности от Рима пошла через христианский мир. Римская цивилизация после империи. Во всех государствах, возникших на территории Западной Римской империи, продолжается, если не история римского государства, то история римской культуры, римской образованности, науки и даже языка. Появляются новые системы письменности, развивается латинская письменная речь. начавшийся в VI веке до Рождества Христова. Это происходит совершенно одинаково в областях, где формально правят римляне, и где власть получают германцы. Все германцы на службе римского государства быстро овладевают латинским языком и римской культурой. Представление о путанчённых, но слабых и изнеженных римлянах и о грубых, жестоких варварах-германцах не более чем поздний стереотип. Он сложился в эпоху Возрождения, чтобы противопоставить высокую древнюю культуру дикарям, которые её уничтожили, начав историю тёмных или средних веков. Гуманисты придумывали это, чтобы было что возрождать. Этот стереотип приняли и европейские учёные XVII-XX веков. Но дикарями не были ни Рацемир, который воплотил в себе все лучшее, что было присуще Риму, ни Адаакр, чей сын носил римское имя, ни великое множество других. Часто новые римляне более последовательно отстаивали римскую государственность и римские традиции, чем коренные римские полководцы, которые воровали казну, предавали и узурпировали власть в своих провинциях. Великое множество варваров продолжало Рим и до падения римского государства. Вспомним потомка Галафа Цицерона, потомка Иберов Марциалла, карфагенянина Сивера и вандала Стилехона. Современные историки не считают, что в Средние века произошёл трагический спад культуры. Название книги современного французского историка может быть переведено как И никаких средних веков. История Европы V-XII веков Это история грандиозного по масштабу синтеза римской культуры и культуры германских народов. Конечно, и римляне заимствовали что-то из варварских культур. Но основное направление этого синтеза – заимствование и переосмысление римской культуры. Считается, что именно в эти годы жили основоположники Средневековья. Они же – основоположники европейской культуры. Это Боэций, 484-й, 524-й или 526-й. Потом акримского аристократического рода. Это Косиадор, 490-580, образованный римлянин с юга Италии. Это главный энциклопедист средневековья, Есидор Севилийский, 570-636. Потом ак Старова ибера римского рода. Это Григорий Великий, 540-604, папа римский из римского патрицианского рода. Среди этих римлян только один англосакс, и при том самый поздний, беда достопочтенный – 673-736 годы. Этот синдез и породил ту европейскую цивилизацию, которую мы знаем, в которой живем, частью которой являемся. Средневековая Европа непосредственно выросла из Римской империи. Невозможно вынуть римское основание из здания Европы. Вынь, и все здание обрушится. Речь даже не о прямом использовании наследия античной цивилизации, а оно громадно. Приводя в пример такое влияние, часто упоминают использование латинского языка в науке. До сих пор на латыни даётся бинарная классификация живых существ в биологии. Почти все медицинские термины выросли из латинских слов и терминов. Дакой степени последние римляне несли именно городскую, книжную культуру, говорит уже то, что они не разделяли никаких народных суеверий. Так они верили в существование ни вампиров, ни ламий, ни ведьм. Флавий Магна Аврелий Косиадор, около 487-го, около 578-го, уже по происхождению живое воплощение Римской империи. Сириц Отец и дед которого состояли на государственной службе. Отец Коссиодора управлял Сицилией как префект. Крупный чиновник Теодориха, он всячески способствовал сближению варваров и ромеев. После начала войн готов с Восточной Римской империей, он жил в Константинополе. На склоне лет, в 455 году Коссиодор вернулся в Италию и создал в своём имении в Брутии монашескую общину. Убеждённый сторонник Бенедикта Ноурсийского, Бенедиктиец Косиядор полагал: монахи должны в первую очередь заботиться о своём духовном и умственном развитии. Для этого нужен не столько физический труд, сколько полезное чтение, беседы и размышления, а чем больше монах занят научными задачами, тем лучше. Неудивительно, что основанный Косиядором монастырь превратился в один из важнейших центров просвещения, распространения культуры и образования раннего средневековья. Монахи боялись ходить по ночам, потому что ночью на них могут напасть вампиры. Косиядор не верил в вампиров и сам, глубокий старик, не раз ночами выходил за пределы монастыря. Григория I Великого, 540-604 годы, Папу Римского с 590 года в восточной христианской традиции называли двоисловом. Происходит прозвище не от лживости Папы, а от неправильного перевода книги Григория «Диалоги» с подзаголовком «Собеседование о жизни итальйских отцов и о бессмертии души». Эта книга написана в типичном для античности стиле в виде диалога двух священников. Выходец из римской христианской семьи Анициев, он был правнуком римского епископа Феликса III. Судя по всему, Григорий охотно вел бы уединенную созерцательную жизнь в основанном им монастыре Святого Андрея на Цилийском холме в Риме. Кстати, Георгий основал эту обитель в своем поместье, а жизнь заставлял действовать. При Григории Римский епископ вынужденно взял на себя многие функции государственной власти. Папа получал доходы с церковных владений в Италии, Африке, Сицилии, Галлии, Сардинии, Корсике, Далмации. Он организовывал оборону города, снабжал горожан продовольствием, отбивал нашествия лангобардов, ввёл дипломатическую переписку, оплачивал войска, откупался от варваров, выкупал пленных, обеспечивал необходимым беженцев. Необходимость вести активную жизнь Григорий рассматривал как путь послушания, подчинения Богу. Типичный представитель образованных римлян, он молился за то, чтобы и язычники Рима, философы, военачальники, императоры попали бы в рай. Он старался как можно больше сблизить с Римом всех варваров. Он крестил лангобардов, дружился с везиготами, послал миссию к саксам в Британию. и привёл к христианству короля Этельберта и подданных его кенского королевства. Сохранилась легенда о том, что однажды к нему, по другой версии, к другому Григорию, турскому, привели ведьму. Разъяренные горожане избивали девушку и волокли её на суд епископа. Она летает на метле, кричали горожане. Она насылает недород. Григорий тут же попросил ведьму научить его летать на помеле. Он долго уговаривал девушку, уверяя, что ей ничего не будет за это умение. Он избавит её от казни. Когда стало очевидно, что ведьма и правда не умеет летать, Григорий обрушился на толпу. Вот видите, кричал он. В Святом Писании не написано ни о каких ведьмах, их нет. Я, учёный человек и доктор богословия, и то не умею летать, а вы придумали, что глупая баба летает. Пастор приказал немедленно вернуть девушке отнятое у неё имущество и наложил покаяние на горожан. Такой же книжную городскую культуру нёс варварам и Исидор сивильский в 590-636 годы. Ни в одном из 20 разделов его энциклопедии этимологии нет ни малейшего упоминания ниши демонология. Вера в колдунов и ведьм проявилась в церкви и среди многих учёных людей Европы после того, как античная книжная учёность смешалась с народной культурой и типичными для неё представлениями. Мы преемники Рима не потому, что знаем обрывки латыни. Мы преемники Рима потому, что думаем так же, как римляне, даже там, где совершенно не вспоминая о них. Много раз европейские народы выбирали своих королей Парадокс: но выбираемые императоры Священной Римской империи и короли Рейхий Посполитой жили не на территории бывшей Римской империи. Римские политические традиции возникли у народов, непосредственно не учившихся у Рима, ведь и немцы, потомки не разрушителей Рима, а тех германцев, которые в империю не переселялись. Что же до христианства, то в VI веке крестили Ирландию. В 8 веке началось крещение славян, в 10 веке Скандинавия. До начала 11 века Европа жила наследием Рима. Восточная Римская империя, больше известна под поздним названием Византия, оставалась самой культурной и богатой частью Европы. Запад старался продолжить Рим в виде Священной Римской империи германской нации. С 11 века рождается самая динамичная, самая активная цивилизация на земле. европейская эта цивилизация прошла ряд изменений, преобразований и в конце концов породила ту мировую цивилизацию, в которой мы живём. Все эти века напряжённого, порой героического труда, Европа помнила о Риме, чтила предка. Рим был коллективным ларом, а память о нём, римские древности в музеях, римские дороги и города, колоссальным ларарием. Все эти века постоянно рождались и боролись между собой представления об устройстве мироздания, идеи устройства и переустройства жизни людей, научные теории и философские концепции. До XVIII века они писались и излагались на латыни, для всех европейцев одинаково чужой и в то же время одинаково близкой и понятной. С XVIII века тексты начали писать на живых языках, а языком международного общения стал французский. прямой потомок латыни. В 20 веке его вытеснил английский, местный вариант латыни, приспособленный для понимания германцами. Но и на новых, живых языках во всех гимназиях Европы изучали латынь. Во всех школах изучали римскую историю, детей воспитывали на примерах героев римской истории. Сохранилась память о том, что один из будущих декабристов не стал танцевать на детском балу, ведь Гай Гракх вряд ли танцевал. Мальчик воспитывался на возвышенном героическом представлении об этом сомнительном персонаже. Тогда маме удалось убедить сына, что и Гай Граг танцевал. Но вообще-то Юрий Лотман сделал интересный вывод. Именно на примере таких, как Гай Граг и Цеппион, русские дворянки в конце XVIII и начале XIX века вырастили поколение героев, выигравших войны с Наполеоном. В величии 1812 года в «Пожаре Москвы» в поведении Милорадовича и Багратиона частица коллективной памяти о Риме. Герои, на примере которых воспитывали новых героев, чаще всего мало напоминали реальных персонажей истории Рима. Много ли общего с реальной Юлией у фантазии Свинтицкого? Немного, но и эти образы работали на главное – помогали подняться над повседневностью, преодолевать страх и боль, утомление тела и усталость. Они делали людей выше и сильнее, потому что учили. Был великий Рим, вечный образец жизни смелых и сильных людей. Если принимаешь наследие, изволь соответствовать данным предками образцам. Конечно, каждое поколение брало то, что казалось ему наиболее важным, придавало событиям истории Рима смысл, актуальный для современности. Я подробно писала о том, как фракийского царя превратили в восставшего раба и в революционера. И все другие старые легенды были многократно переосмыслены. Европейцы плыли по морям, подумывая о морском змее, спускались на неведомые берега, вспоминая о деревьях людоедах и человечках с пёсиными головами. Остановиться нельзя по многим причинам, в том числе и потому, что по зади тени героев Они осваивали землю и несли свет культур потомков Рима в обе Америке, в Африку и в Австралию. Познавая жизнь, европейцы имели образец цивилизации, которая прожила полный цикл и закончилась. Они осмысливали свою историю и подумывали: а как не пасть? Как удержать достигнутый уровень развития? Легенда о Риме, могучем государстве и средоточении культуры, позволяла видеть своих предшественников в римском художнике Легенда о развращённом Риме, который впал в изнеженность и извращение пугалых, заставляла напрягати силы. Сомнительная легенда о гостях императора Гелиобалла, задушенных розовыми лепестками, создавала образ одновременно изысканный и жуткий. Если вынуть эти образы, эти представления, эту напряжённую память, что останется от Европы 17-го начала 20-го веков? а тем самым и от всей нашей цивилизации.